Эй, чевостик! что ты делаешь? Ничего, обертку от мороженого выкинул Я ее скомкал и даже не испачкался А куда ты ее выкинул? Как куда? На землю, на асфальт, незаметно Постой, малыш, давай-ка вернемся к тому месту, где ты ее бросил А теперь я ее подниму Зачем, дядя Кузя? Она же грязная Представь, чевостик, ты незаметно кинул обертку на землю. Другой прохожий выбросил бумажку. Третий бросил фантик. Четвертый пластиковую бутылку. Во что превратится улица? В помойку. Вот именно. А разве приятно жить на помойке? Нет, совсем неприятно. Но дворник же придет и все уберет. Малыш, Есть такая старинная пословица Которая сейчас будет к месту Чисто не там, где метут А там, где не сорят Давай запомним одно важное правило поведения Если ты умеешь себя вести Ты никогда не будешь мусорить на улице И не только на улице В городском парке В лесу На пляже Тогда вокруг будет чисто. А в чистоте и жить приятнее, и для здоровья полезнее. Чистота, как известно, залог здоровья. Понятно. Но все-таки, куда же ее девать-то, эту обертку? На улицах города обязательно есть урны для мусора. Точно! Они разные бывают. Одни похожи на большую коробку, другие на высокое ведро. Вон стоит такая урна, туда мы и выбросим обертку. Вот так. Дядя Кузя, а что делать, если никакой урны рядом нет? Тогда забери мусор с собой. Положи в пакет или в карман, если мусор не пачкается. Выбросишь, когда вернешься домой. Нужно сложить в карманы Принести домой А дома можно и на пол бросить Там никто не увидит Не на пол А в контейнер для мусора Который стоит во дворе Или в помойное ведро В общем туда, куда обычно Все выбрасывают А не себе под ноги Дома должно быть чисто В первую очередь Беспорядок и грязь в доме Сразу говорят о том Что в нем живут неопрятные и ленивые хозяева Но мы же с тобой не такие, правда? Правда Зато как хорошо В чисто убранном доме, где нет пыли И все вещи лежат на своих местах Тот, кто хорошо воспитан и правильно себя ведет Обязательно поддерживает порядок у себя дома Ясно, дядя Кузя Вернемся домой Я на своей полке приберусь. И вообще, я мусор бросать, где попало, не буду. Я урну найти по пути не забуду. А завтра начну убираться на полке. Отдельно штанишки, отдельно футболки. И в ровную стопку тетради сложу. Вот так я порядок вокруг навожу. А еще я постараюсь никуда не опаздывать. Ой, А сколько сейчас времени? Мы успеем в театр? Побежали! Куда ты? Чего, Стик? Стой! Назад!